Очная ставка. Понятие очной ставки. Очная ставка это самостоятельное следственное действие, в процессе которого принимаются меры к устранению существенных противоречий в показаниях допрошенных в ходе предварительного расследования лиц. В результате проведения очной ставки формируются такие доказательства, как протокол следственного действия, протокол очной ставки, а также показания свидетеля, потерпевшего и тому подобное. Основание, задачи и условия проведения очной ставки. Фактическим основанием производства очной ставки является наличие существенных противоречий между показаниями двух ранее допрошенных лиц. Во всех случаях, когда есть возможность признания противоречий существенными, должна проводиться очная ставка. Принятое органами предварительного расследования решение о проведении очной ставки письменно не оформляется. Задачей очной ставки является получение показаний в присутствии другого допрашиваемого, дающего иные показания, а также выяснение причин существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Специальные условия проведения очной ставки следующие. Первое. Лица, между которыми проводится очная ставка, ранее были допрошены. Второе. Согласно содержанию протоколов допросов, в показаниях участников очной ставки имеются противоречия. Третье. Противоречия в показаниях допрашиваемых лиц, могут быть истолкованы как существенные, то есть влияющие на полноту, всесторонность и объективность установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Четвертое. То, что люди не знакомы, не может быть признано обстоятельством, препятствующим проведению между таковыми очной ставки. Пятое. Очная ставка производится только между двумя лицами. Шестое. Допрашиваемым на очной ставке не задаются наводящие вопросы. Седьмое. Свидетель вправе явиться на очную ставку с адвокатом. Явившийся на очную ставку адвокат обладает теми же правами. что и при допросе свидетеля. Порядок проведения очной ставки Очная ставка состоит из ряда составляющих, которые располагаются в следующей последовательности. Первое. В связи с наличием оснований и возможностью соблюдения условий проведения очной ставки принимается решение о необходимости и возможности производства данного следственного действия. Второе. Приглашаются необходимые лица, а также приготавливаются технические средства. Третье. Лицо производящее очную ставку удостоверяется в личности допрашиваемых. Четвертое. Участников очной ставки уведомляют о проведении звукозаписи, видеозаписи. Пятое. Участвующим в следственном действии лицам Разъясняются их права и обязанности, ответственность и порядок проведения очной ставки. Шестое. Свидетелей, потерпевших, предупреждают об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по статье 307 УК. и за отказ от дачи показаний по статье 308 УК. Переводчика за заведомо ложный перевод по статье 307 УК. Данный факт отражается в начале протокола очной ставки и удостоверяется подписью свидетеля, потерпевшего переводчика. Седьмое. Лицо, производящее предварительное расследование, задает каждому из участников очной ставки один и тот же вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях между собой находятся. Восьмое. Каждое из лиц, между которыми производится очная ставка, удостоверяет своей подписью. правильность отражения в протоколе его ответа на поставленный перед ним вопрос. Девятое. Допрашиваемым поочередно в установленной следователем органам дознания и тому подобным последовательности предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых производится очная ставка. 10. Предлагая дать показания по существу исследуемых обстоятельств, орган предварительного расследования вправе предоставить возможность дать показания первому любому допрашиваемому. Сразу же по окончанию дачи первым допрашиваемым своих показаний, они фиксируются в протоколе и им подписываются только после этого приступает к даче показаний следующей допрашиваемой показания второго участника очной ставки также заносятся в протокол и им подписываются Одиннадцатое. если орган предварительного расследования посчитает это целесообразным то каждому из допрашиваемых Задаются дополнительные вопросы. Двенадцатое. Лицам, между которыми производится очная ставка, предоставляется возможность задавать вопросы друг другу. Тринадцатое. Всем участникам, приглашенным, предоставляется возможность ознакомиться с содержанием звукозаписи, видеозаписи. При необходимости каждый из допрашиваемых вправе внести в нее дополнение. Но даже если таковых нет, допрашиваемым предлагается завершить звуковидеозапись своим устным заявлением о ее правильности. 14. Окончательное протоколирование.